Иван Шаман. Кибермосквау, 77. Глава первая. Цок-цок. Звон высоких каблучков отвлёк меня от медитативного созерцания идеально белого коридора, украшенного нарочито яркой зеленью. Сочетание этих двух цветов всегда незаметно повышает концентрацию. Ольющаяся откуда-то из-под потолка ненавязчивая музыка вносит завершающую ноту в неуловимую для обывательского взгляда рабочую атмосферу, ту самую, за которой гонится любой современный офис. Ко мне приближалась ухоженная женщина в строгом деловом костюме, который лишь подчеркивал все достоинства ее фигуры. Я расположился между двумя дверьми так, чтобы HR-специалист по подбору кадров при всем желании не смогла бы пройти мимо, но у нее это все же получилось. Она совершенно не обращала внимания на окружающее, уйдя большей частью сознания в виртуал, и шла на автомате давно и хорошо изученным маршрутом, лишь краем глаза поглядывая на пол. Там был нанесен едва заметный рисунок, по которому и двигались местные сотрудники, словно по ниточке Ариадны. «Добрый день!» — поздоровался я, выдергивая женщину из ее интернет-серфинга. HR запнулась, и по ее лихорадочно заметавшемуся взгляду я понял, как женщина быстро сворачивает и закрывает приложение. Несколько секунд ей понадобилось, чтобы прийти в себя и узреть, наконец, реальный мир. Вместе с моим вежливым оскалом. Дежурная улыбка выходила у меня пока что плоховато, но я над этим усильно работал. «Что вы здесь делаете?» – с ноткой удивления спросила сотрудница. «Мы не назначали вам встречу». «Ничего страшного, просто вы говорили, что к сегодняшнему дню проверите мое резюме с характеристикой и позвоните. Чтобы вас не затруднять, я решил прийти сам». «Ну что вы, это лишнее», — отступив на шаг, сказала специалист по подбору кадров. «Мы давно уже проводим все собеседования и интервью исключительно в сети». «Я несколько старомоден», — пришлось мне признать. К тому же, разве не лучшее доказательство моей профпригодности как будущего руководителя службы охраны тот факт, что я сумел проникнуть на защищенный административный этаж и обошел все ваши системы? «Пожалуй», — чуть замявшись, ответила моя собеседница. Ее замешательство я легко мог понять. Не каждый день тебе сваливается, как снег на голову, улыбающийся человек с внешностью корпоративного наемного убийцы. Это в масс-медиа они выглядят, как отъявленные негодяи. А в реальной жизни всё совсем не так. Поддавшись панике, женщина невольно зашарила взглядом по сторонам в поисках стражников или защитных дронов. Но сейчас была пересменка, а защищавший этаж ИИ в упор не воспринимал приспокойно сидящего в белоснежном кожном кресле человека в качестве реальной угрозы. «Уж я для этого постарался». «Да, пожалуй, вы правы», — сдалась она наконец. «Раз уж вы на месте, нам стоит закончить начатое». «Прошу за мной в кабинет». С удовольствием ответил я, поправив чёрный деловой костюм, купленный на последние деньги. Дорогая обувь и вовсе была разваливающейся фальшивкой, подобранной на китайском рынке в вторсырья. Но я излучал уверенность как единственный возможный в данной ситуации щит. Для человека, который испытал кратковременный шок, такое поведение вдвойне импонирует. Не то чтобы я рассчитывал покорить красавицу, чей возраст угадывался с огромным трудом, но мне по зарез требовалась работа. Эх, на что только не пойдёшь, лишь бы её получить. Воспользовавшись приглашением корпоративного агента, я прошёл в шикарно обставленный кабинет, ловко поймав едва не закрывшуюся перед носом дверь. Ну нет, дорогая, меня не проведёшь. Судя по опустившимся уголкам губ, она оказалась в некомфортной для себя ситуации. И все же это лучший мой шанс получить действительно хорошее место. Опустившись в рабочее кресло, HR указала мне на стул и несколькими пассами вызвала шарообразную голограмму рабочего стола компьютера с несколькими сотнями активных ссылок. У неподготовленного человека от такой пестроты глаза натурально разъехались бы в стороны. Я едва успел отследить стремительные переходы между папками и промелькнувшие десятки фотографий с прикрепленными досье, когда она увеличила мою собственное фото, сделанное несколько недель назад. Крупный молодой мужчина в армейской майке с короткой стрижкой и болтающимися на груди жетонами взглянул на меня с голограммы. Не красавец, не урод, лицо умиротворённо энергическое серые глаза, нос с отчётливой горбинкой, а главное — рельефные сухие мышцы, не раздутые всякой химией, как сдобный пудинг. Все наработано потом и кровью, пусть и не всегда своей. Так, Роман Железный, 32 года, статус гражданина А1, разжалован из войск специального назначения за служебное несоответствие и невыполнение приказов. С явным неодобрением зачитала вслух женщина, быстро пробежав резюме глазами. Вы отчислены из государственной армии с позором, но почему-то не потрудились это отметить в резюме. «Не думал, что для корпорации «Милитех» это важно», — невозмутимо ответил я, откинувшись в кресле. «Вы только начали закрепляться в Союзе, так что вам стоит искать в первую очередь людей, знакомых с местной спецификой, таких, как я». «Все верно. Мы иногда закрываем глаза на неполное соответствие ради боевой эффективности», — поморщившись, признала она. «У меня в деле все отмечено, но мне все же интересно, как бы вы сами пояснили то, из-за чего вас разжаловали». «Проверка показала, что вы не хотите выполнять приказы». «Точно так. Не собираясь спорить из-за очевидного, сказал я. Я отказался стрелять в невооруженных гражданских во время демонстрации и отозвал свою роту. Там было много женщин и детей, а нам на миссию выдали только боевые патроны». «Вы поставили жизнь граждан рангов В- и Г выше собственного долга?» – покачала головой специалист «Не самая лучшая характеристика в современном мире. От них же всё равно нет никакого толку. Только паразитируют на пособиях». Последнюю фразу она произнесла с явным отвращением, поморщившись и перелистнула резюме. «Так, дальше. Какие апгрейды остались у вас со времени службы? Имеете в виду импланты? Верно. И прочие аугментации? Да, в общем-то, никаких, пожалуй, плечами». Кроме даты джека и линз для выхода в сеть. Все военные разработки остаются у государства, так что мне в качестве выходного пособия прикрутили клонированные ткани. Полностью прижившиеся, хочу заметить, так что я, так сказать, на своих двоих». «Вы же понимаете, что это совсем не плюс», — подняла идеально очерченную бровь HR. «Обычно спецы стараются сохранить все свои улучшения». Даже выкупают их в кредит, чтобы остаться полноценными специалистами, выйдя на гражданскую службу. Что ж, хорошо, больше вопросов у меня к вам нет. Она удовлетворенно откинулась на спинку кресла, сцепив тонкие пальцы. А у меня за спиной почти беззвучно распахнулась дверь, и несколько стволов уперлись в мою бедовую голову. «Нарушитель задержан!» — проговорил искаженный динамиками голос. Не опуская оружие, меня обошёл один из охранников в полном силовом доспехе. Квадратная броня полностью скрывала его лицо и фигуру, а вся индивидуальность сводилась только к номеру а 315 Столкнешься Столкнёшься с таким лоб в лоб вне офиса и даже не узнаешь. «Трипл-Эй, лейтенант смены. Приятно познакомиться». Постарался улыбнуться, я сдерживая приступ гнева. «Надеюсь, не помешал вашему дежурству?» «Встать! Руки за голову!» Грозно скомандовал квадратноголовый. «Одно движение, и мы стреляем на поражение. Вы проникли на защищённый этаж и находитесь на территории корпорации. Здесь не работают международные договоры и экстерриториальность. Вперёд!» «Спокойно, спокойно, ребята, я выставил перед собой пустые ладони. У нас же ещё не завершено интервью. Вы же не задали главный вопрос. Как я обошёл охрану? Неужели вам неинтересно?» «Нисколько!» – раздался позади меня спокойный, уверенный бас. И я не смог удержаться от того, чтобы не обернуться. В дверях стоял мужчина в дорогом армированном костюме и блестящих туфлях, неподдельных, с почти такой же, как у меня, короткой, зачесанной набок стрижкой и холодными красными глазами имплантами. Лишь тонкие линии на лице, которые можно было принять за морщины, выдавали полную замену тканей. «Серьезный тип». «Мы отследили биологический след, пустив по нему ищеек», — продолжил он. «Нашли и залатали все дыры. В качестве благодарности за бесплатный тест-драйв нашей системы мы оставим вас в живых. Больше того, предоставим транспорт для вылета из зеленой зоны Москоу-Сити. Но если вы еще раз появитесь в моем здании или хоть взглянете на мою должность, окажетесь в сточных каналах Пятого Кольца. По частям. А теперь проводите его». «Да, сэр!» — отозвались охранники, тыча в меня стволами. Я было зарычав, и тут же почувствовал укол в шею. Шокер сработал мгновенно, дав несколько десятков тысяч вольт, и, выгнувшись всем телом, я провалился во тьму, едва понимая, что происходит вокруг. «Выкинуть его, сэр?» «Нет, он и в самом деле оказал нам услугу. Загрузите его в такси, и пусть оно отвезет его по месту регистрации». Донёсся до меня голос начальника охраны сквозь шум в ушах. «Этот парень сам себе злобный, Буратино. Его жизнь станет дерьмом и без нашего участия. Выполняйте!» Я хотел возразить, что Буратино из меня совсем не злобный, но сумел только тихо промычать в ответ. Тело совершенно не слушалось, и меня тащили, взяв подмышки, не стесняясь задевать за все углы и за мебель. Скорее наоборот. Специально выбирали путь как можно более извилистый. Чтобы отбить по дороге, у меня всякое желание сюда возвращаться. Усиленные сервоприводами и искусственными мышцами перчатки сжимались неоправданно сильно, проминая мышцы чуть ли не до самых костей. М да. синяки останутся знатные. Дотащив мою тушку до взлётной площадки 200-го этажа, охранники выволокли меня наружу под холодный дождик и уже там дождались ярко-жёлтую машину, заунывно гудящую турбинами. Затем ввели в автопилот пункт назначения — и зашвырнули меня на заднее сиденье, предоставив автоматике сделать всё остальное. В том числе и закрывать дверь, чтобы я ненароком не вывалился в полёте. «Добрый день, гражданин!» — донёсся из динамиков приятный женский голос. «Сегодня я, Го, ваш личный водитель. Указанная точка приземления — Зеленоград, 13, 4-й блок. Точка находится за внешним кольцом Москва-Сити. Вы будете направлены на третий фильтрационный пост для пересадки». «Внимание! Помните, что только граждане высшего и первого класса имеют право путешествия в аэротакси. Средства на полет будут списаны с вашего персонального счета. Вы подтверждаете операцию?» Просипел я, пытаясь сказать, что мне вообще в другую сторону. Уроды решили под конец прикольнуться и отправили такси на другой конец замкадья. «Проще? К черту на рога!» Клиент не может ответить. «Обнаружено слабое физиологическое повреждение. Сканирование. Прошу прощения, ваша страховка не покрывает медицинской помощи», произнёс мягким голосом автопилот. «Ещё бы она покрывала, если у меня её нет. Как и всего остального, если быть точным. Да ещё и этот безумно долгий полёт, который стоит столько, что легче действительно сигануть из кабины. Через весь мегаполис отправили ублюдки». Стоимость полёта будет вычтена из вашего персонального рейтинга. Добро пожаловать на борт. Ваш рейтинг гражданина не позволяет отключить встроенную рекламу. Пожалуйста, прослушайте объявление. Биотех, новинки в протезировании и... Твою ж мать! Мало того, что я лежу мордой на грязном кресле, мало того, что с меня спишут ненужный полёт, так ещё и весь путь придётся слушать уродскую рекламу. Я попытался заглушить идущие из колонок голоса, но автоматика, верно поняв мои намерения, усилила громкость. На окнах экранах, будто окончательно надо мной издеваясь, появились красочные изображения протезов и имплантов. А попытайся я сейчас выйти в сеть, сумел бы просматривать только те самые баннеры до самого конца полёта. Вот она промывка мозгов во всей её неприглядной красе. Это новое слово в биоэлектронике. «Вечные реакторы, работающие в симбиозе с вашим организмом на пище и потребляющие те же белки, что и вы», говорилось в объявлении, устаревшим лет так на пять. Уже сейчас бедняги с этими самыми реакторами, потребляющими в два раза выше выдаваемые государством нормы, шатались по окраинам в поисках любой работы и хоть какой-нибудь еды. И не приведи бог встретиться с ними в одиночку и без личного оружия. Противно. Ведь даже не будь на окнах рекламы, Смотреть снаружи решительно не на что. Чёрные тучи, поливающие дождём, днём и ночью из-за в корне поменявшегося за последние полвека климата, доглографические вывески на корпоративных небоскрёбах, вещающие о всё тех же достижениях, только не простым смертным вроде меня, а компаниям-конкурентам. Верх бахвальства, от которого не спасали даже окна с блокаутами и фильтрацией содержимого. Чистая натуральная еда из бактерий в ближайшее время полностью изменит облик планеты, и вы можете помочь в этом, приобретая наши экологически чистые продукты из переработанной органики. Вещала очередная реклама, почему-то забывая указать, что эта органика на самом деле – обычные опарыши и прочие насекомые, растворенные в кислоте и восстановленные в виде питательных батончиков. Все об этом знают, но стараются не думать. Ведь в противном случае беднякам попросту нечего будет есть. А бедняки... Что ж, это все остальные 99% населения планеты, которые не сумели взобраться вверх по лестнице корпоративного успеха. Они живут не в комфортных общежитиях корпораций, а в натуральных трущобах, к которым как раз и приближался мой воздушный извозчик. «Тупая машина, поворачивай!» Наш полёт подходит к концу. Компания Яго желает вам удачного дня. «Внимание! На вашем счёте недостаточно средств для оплаты полёта. Стоимость будет вычтена из вашего рейтинга гражданина». Приятный женский голос мгновенно сменился на грубый мужской. «Внимание! Рейтинг достиг минимально возможной отметки для первой категории. Категория понижена. Доступ к полётам закрыт. Немедленно покиньте кабину такси». «Да знаю я! Знаю!» Уже выхожу. Прохрепел я, глядя на свесившийся с потолка беспроводной шокер, нацелившийся мне в шею. Нет уж, спасибо. На сегодня с меня достаточно электричества. С огромным трудом перебирая ватными руками, я кое-как выполз из флайера и прислонился к холодной стальной опоре, на которой крутилась очередная опостылевшая реклама. Мне оставалось лишь бессильно наблюдать, как с издевательским щелчком передо мной захлопывается дверь в цивилизованный мир. Я находился уже за внешней стеной в так называемом нижнем городе на взлётной площадке. Один вход, один выход воздушный. И торчащий в будке массивный охранник. "Эй, пинчуга, какого хрена ты тут делаешь?" проиграл весь рейтинг в казино, усмехнулся здоровяк, явно сидящий на мышечных стимуляторах. "Не, всё идёт по плану", усмехнулся я, вытирая слюни рукавом пиджака. Перед ним прямо на стекле будки отобразился мой статус. Без личных данных, но с рейтингом гражданина. «О, парень, да ты в жопе! Если это твой план, то он фиговый. Второсортным гражданам вход в сити заказан. Придется тебе искать ночлег на этой стороне кольца». «Будто я это без тебя не знаю». прохрипел я, оглядываясь по сторонам. «Вход в метро вон там!» подсказал охранник, указывая направление дубинкой. «Давай, выметайся. У меня через полторы минуты приземление следующего флайера. Чтобы через 30 секунд тебя на взлётной площадке не было». Для придания пущей силы своим словам он едва тронул панель управления, и несколько охранных турелей с жужжанием сервоприводов скрестили на мне тонкие лазерные лучи. Я на автомате пригляделся к моделям и не удержался от горькой усмешки. Мелитех и тут подсуетились. «Уроды!» А ведь ещё недавно везде был только калаш. Продолжая скалиться, я зашаркал к двери метро. Турникет отчётливо пискнул, списывая с моего опустевшего счёта ещё несколько баллов. Того и гляди, скоро приближусь к тому самому статусу «Г», который всегда и всеми расшифровывался совершенно однозначно, без всяких прикрас. Встав на гудящий эскалатор, я призадумался. «Как же так всё хреново сегодня повернулось?» Стремительней только тяжёлая бронемашина с десантного самолёта падает. За один короткий день я сумел из уважаемого гражданина первой категории А1 рохнуть в Б, оказавшись на самом его краю. Ничего, так покатался. С комфортом. Закрыв левый глаз, я вызвал интерактивное меню, которое мгновенно скрыло 30-секундная реклама очередного энергетического напитка, впрыскиваемого прямо в кровь имплантом-капельницей. Для боя на кинжальной дистанции неплохо, а вот полезность такой приблуды в мирной жизни крайне сомнительная. К счастью, ехать было куда дольше, и я сумел таки открыть свой текущий статус и рейтинг. Две самые важные для любого современного гражданина вещи. Если ты ААА, или, как еще говорят, ААА, значит ты счастливый обладатель высоко востребованной профессии, которую невозможно заменить ботами, дронами или программами. У тебя положительный счет, ты не влезаешь в кредиты и вообще тебе открыты все двери. Ну или почти все. Хорошая еда, корпоративное или государственное жилье, поездки на курорты, а главное – право на ношение современного оружия и имплантов. Туда же относятся и А2, для которых жизнь все же удалась. Разница там едва ощутима, если ты не знаток брендов и прочей ерунды. Просто А – Или же А1 — тоже не самый худший вариант. Ты все еще нужный специалист. Гордись этим где-то глубоко в душе. Драться за тебя, конечно, никто не станет, но работу ты, скорее всего, себе найдешь. Пусть и далеко не с первого раза. Право на самозащиту и ношение огнестрела сохраняется, хоть и в урезанном виде. Плюс простенькие импланты не самого последнего поколения, нормальная кровать и бесплатный общественный транспорт. ББ или Б+, у тебя всё ещё есть шанс. Твой рейтинг перестаёт считаться только буквами. За ними появляются цифры, напрямую зависящие от личного счёта. И если у тебя имеется много денег, ты можешь купить себе заветный А1. Такой вот маленький лайфхак, недоступный почти никому. Почему? Да просто потому, что Б ещё имеет шанс найти работу, но крайне небольшой. Таких людей не больше 5-6%. «Б или того хуже «В»? «Ты близок к дну, приятель». «Нет, может быть и хуже, но тебе жизненно важно двигаться вверх, скрестись всеми силами, работать на любых предложенных вакансиях, даже не подходящих по твоему профилю или опыту. Волонтерство, спасение котят, перевод бабушек через дорогу. Все, что угодно, лишь бы подтянуть рейтинг гражданина». «И так годами» не зная продыху и не поднимая головы. На одного поднявшегося приходится десяток другой сорвавшихся, так что это самая нестабильная прослойка. Но даже при столь высокой ротации эта прослойка выживающих занимает 10% населения. Ниже располагается только «Г», уже безо всяких градаций. Ну что ж, ты знаешь, что это значит. Ты в говне. Это огромная трясина, на которой стоит вся классовая пирамида. И затягивает в себя она уже навсегда. Никаких кредитов, полётов, обращения за медпомощью или каких-либо серьёзных покупок. Даже проезд на метро строго в определённое время. Хочешь получать паёк? Будь добр выполнять социальные обязанности. Неоплачиваемые, естественно. Мусорщики, уборщики, грузчики — Тебе очень повезет, если ты получишь работу среди этих сложных и искусственно созданных государством специальностей. Оправданное рабство. Все твои деньги, если они появляются, мгновенно перечисляются в фонд помощи и добровольные пожертвования на благо таким же уродам, как ты сам. Все, что ты носишь, смотришь или ешь, определяется государством или корпорацией, которая владеет районом, а значит и всеми гражданами в нем. «Ну так вот. Я... Б. Бык или баран?» «Пока просто Б. Без плюсов и минусов. Да вот только денег на проезд на противоположную сторону города у меня нет. Придется платить из рейтинга. Да и незачем мне туда ехать. Все, что было, я вложил в это чертово собеседование. Я даже не продлил аренду капсулы, чтобы временно поднять статус до А1. А теперь...» «Ха-ха, смотри! Белый воротничок в нашем болоте!» Подняв голову, я обнаружил, что нижнюю часть эскалатора окружила группа панков со светящимися ирокезами. Их татуировки переливались всеми цветами радуги, как и кожаные куртки, усыпанные шипами. А выставленные на показ импланты оказались покрыты дешевой позолотой. «Кажется, у нас будет сегодня неплохой ужин. Ты же поможешь беднякам с окраины, правда, корпорат?» «Отвалите нахрен, пока большой брат не вычел с вас последнее», — сказал я, ткнув пальцем в сторону зрачка камеры. «Ха-ха-ха, ты что, думаешь, тебе помогут? Нет, костюмчик, здесь слепая зона, а мы очень голодные». С этими словами у одного из парней неестественно вывернулась кисть, и из-под неё выдвинулось длинное лезвие. «Пора делиться! Грабь награбленная!»